Судя по седине и морщинам, Саиб был много старше своей красивой жены. Очевидно, он немало успел повидать, путешествуя в дальних странах, но, обретя знания, не стал мудрецом, отчего затаилась в уголках его неостывших глаз неизбывная горечь. В седле он держался легко и ловко, и казался прямодушным, как человек, который научился все понимать, но так и не смог избавиться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 Тантрический лама Норбу Римпочи, до сих пор державшийся в стране, безучастно скользнул взглядом по возбужденным лицам людей, шушукавшихся, сдерживая смешки за спиной тучного смотрителя, и остановился на затененном навесом окне, похожем на букву Т, за которым находился Верховный. Тантризм — направление в буддизме, воспринявшее методы йоги.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 Нет-нет, ему все равно пришлось бы дать приют странникам хотя бы на ближайшую ночь. Если бы не этот внезапный толчок, вернее легкое, долетевшее извне дуновение, он бы не стал теперь терзаться. Еще одна сверлящая забота отвлекала с навязчивым постоянством. Не слишком ли много гостей собралось за стенами всепоглощающего света? то это вдруг они повалили сюда один за другим, словно нигде в мире уже не осталось свободного места. Поклоняясь закону причин и следствий, символом которого стало колесо с двумя оленями по бокам, Нгагван Римпочи не верил в случайное стечение обстоятельств. Начало нынешнему нашествию чуждых существ было положено либо ныне,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 Все те прежние говорили о себе одно, а на поверку выходило совсем иною. Иначе, чем объяснить тогда поразительное однообразие опрометчивых деяний, которые проявляли они все, едва узнав о дороге в долину семи счастливых драгоценностей, задал себе вопрос настоятель.